Пакистан, в севернее Пешавара, лагерь Муджахиддинов Охри. Операция Литой Свинец. Оперативное время 0 часов 41 минута. Муджахиддины тоже бывают разными. Бывают фанатики радикалы, которые не примут нусору от неверных, более того, от англизов. Такие обречены всю жизнь. скрываться, менять паспорта, имена, квартиры верных людей, чтобы в один прекрасный день все же быть схваченным и закончить свою жизнь на виселице. Если кому-то из них повезет, они примут шахаду, подорвавшись на улице или в автобусе, и забрав с собой нескольких неверных. Но британская служба безопасности не дремлет, а солдаты САС имеют обыкновение стрелять многое без промаха. И даже несмотря на то, что шахидом считается всякий, погибший на священной войне, даже если он не успел принести Аллаху ни одного неверного, все равно перспектива погибнуть под градом пуль, не имея возможности защититься, никого не порадует. Но есть и другие муджахиддины. Лагерь Эхри, восстановленный после ракетного удара русских в прошлом году, занимал территорию... Больше двадцати квадратных километров, и теперь охранялся расчетами ПВО, дабы не повторилось имевшее место трагедия. В этом лагере, больше всего похожим на военную часть, какой-то неведомой на земле армии с черным флагом, проходили подготовку совсем другие муджахеддины. Те, которые должны были выступить в поход и отвоевать у русских святую землю Мекки и Медины. Землю, по которой ступал сам пророк, салаллаху аляхи пасалям. Этих британцы не вешали, этих они упорно и вдумчиво готовили. Как раз сейчас группа юных муджахидденов собралась в одной из классных комнат, где не было ни парт, ни доски, а только коврики для сиденья и большой экран телевизора, на который транслировалась специально разработанная программа. Программа эта имела встроенный так называемый двадцать пятый кадр, который первоначально был разработан для использования в рекламе, но потом был повсеместно запрещен. Здесь же действовал только один закон — все, что эффективно, должно применяться. Еще в помещении был мулла. Он не был настоящим муллой. Он был хорошо подготовленным сотрудником чатамхауса. до одного из подразделений секретной разведывательной службы, отвечающим за психологическую войну. Но он даже был местным, хотя и относительно. Родившийся в семье британского колониального чиновника в Варвалопинди, он с детства умел говорить на диалектах этой страны и даже знал, как совершаться намаз. Именно поэтому его привлекли к работе в особой группе в Чатамхаусе которая изучала Коран и шариат для оправдания террористической войны, джихада. И этими же людьми создавалась новая глобальная террористическая сеть Иттихад и Ислам, государство ислама. Центром Иттихад и Ислам должен был стать труднодоступный район Горного Бадахшана, убежище, о котором знали немногие. А идеи Иттихад и Ислам обкатывались здесь, на курсантах лагеря Хри. «Ас-салам — поздоровался с курсантами и преподаватель. «Ва-алейкум ас-салам!» — ответили бойцы. Новая структура, в отличие от Аль-Каиды, создававшаяся по образцу тайных обществ Востока, была более вестернизирована, более похожа на армию. За проброс взяли боевые группы большевиков в России — начала века и боевые отряды ирландской республиканской армии века нынешнего в лагере Хри все курсанты передвигались в масках и все делали в масках принимали пищу совершали намаз выполняли физические упражнения это было сделано чтобы ни один из тех кто прошел этот лагерь потом даже случайно не мог выдать другого курсанта халалаху Единому Господу нашему и Творцу миров мы начинаем это занятие. Сегодня мы продолжим наш разговор о том, почему убивать русских является фард-айн для каждого правоверного, и почему тот, кто убивает русских на джихаде, угоден Аллаху и попадет в рай. Проповеди этого муллы были более чем примитивны. Они не шли ни в какое сравнение с проповедями опытных богословов, закончивших исламские университеты и имеющих опыт проповеднической работы. Однако тут и не требовалось искусной проповеди. Проповедь должна быть предельно простой, такой, чтобы она воспринималась сознанием, а не подсознанием, и чтобы ее можно было внедрять в подсознание, используя некоторые технические наработки, Доброго доктора того самого, что в эту самую минуту сгорел дотла в своем центре в Кабуле. Одним из последних заветов пророка, который он произнес, присутствие множества верующих, было требование изгнать многобожников Саравийского полуострова. Русские и есть те самые многобожники. Они оскверняют ислам, изменяя его в свою пользу. Среди русских есть татары, они считают себя правоверными, но они извратили веру и сделались рабами русских. Тот, кто убьет татарина, убьет трех русских. Все они, русские татары и осетины, являются преступниками и осквернителями святых мест. Их надо... О том, что надо делать с русскими, татарами и осетинами, осквернителями святых мест, никто так и не узнал. Хотя догадаться несложно, потому что в этот самый момент прямо под окнами взрывел голодным львом вулкан, ставя заградительную завесу и пытаясь нащупать струей стали, прорывающуюся к цели ракету, которую все-таки успели в последний момент засечь. Однако установка вулкан на самоходном шасси была изготовлена в 70-х годах и могла помочь против вертолетов, против самолетов тех времен, но не против ракеты, прорывающейся к цели на предельно малой высоте до скорости в 0,9 махах. Возмездие было неотвратимо, и никто из тех, кто собрался в тот день в лагере Хри, ни учителя, ни их ученики уже никогда не убьют ни одного человека, ни русского, ни кого-либо другого. А жители близлежащих кишлаков Вынуждены были выселиться из своих домов. Слишком сильно пахло горелым мясом. Утро, 30 июня 2002 года. Мохач, юго-восточное озеро Балатон, Австро-Венгрия. Стоянка дальнобойщиков. ночью иногда можно увидеть больше чем днем. ночная поездка рассказала сотнику больше, чем он надеялся узнать пусть он глотал каждые четыре часа таблетки отбивающие сон от чего голова то ясная, а язык будто обложенный и кончики пальцев не имеет. на таких таблетках можно жить трое- четверо суток, но потом надо проспать по меньшей мере сутки. можно попринимать и больше Но тогда последствия для здоровья будут гораздо более серьезными. Человеческий организм не терпит грубого насилия сам над собой. К границе шли войска. Ночью, когда большинство дальнобойщиков устраиваются на ночлег у придорожных харчевин и дороги полупустые, по ним осуществлялись интенсивные военные перевозки. Крытые грузовые УАФ, лицензионные германские МАН. более легкие Штайры, внедорожники Пинцгауэр, артиллерию на прицепе, тяжелые танковые тягачи с укутанной брезентом техникой на огромных платформах. Все это катилось по дорогам, неудержимым стальным валом, направляясь на север. Сотник немало удивился, увидев подобное. Он не мог даже предположить, что должно было произойти для того, чтобы Австро-Венгрия, напала на Российскую империю. Это было совершенно немыслимое вооруженное столкновение, хотя бы по разности сил, по некоторым позициям на порядок, разности потенциала экономик и мобилизационного ресурса. Пусть Верехов и не был политически особо осведомленным человеком, однако он знал, что Австро-Венгрия держится только благодаря Берлинскому мирному договору, провозгласившему нерушимость границ в Европе и отказ от решения внутриевропейских конфликтов военным путем. Совершенно невозможное политическое устройство виду триалистической абсолютной монархии с одним монархом, но тремя правительствами и тремя парламентами, взаимная ненависть народов, населяющих империю, значительная доля иностранного капитала в экономике, безответственная внешняя и внутренняя политика. Австро-Венгрия была капканом для народов. Вырваться из него повезло лишь чехам, составившим между Россией и Германией небольшое предельно развитое в промышленном отношении государство, поставляющее свою военную и гражданскую технику всем странам мира, приветствующие любые капиталы и любых туристов. В дайчайных попытках спастись австрийская династия заигрывала с крайне опасными ультранационалистическими тенденциями, ставя одни народы над смотречками над другими, как поставила хорватов палачами Балкан. Берлинский мирный договор хоть и запрещал захватнические войны ради пересмотра границ, но не запрещал войны оборонительные, дабы покарать вторгнувшихся на чужую территорию захватчиков. Если даже австро-венгры рискнут, одного вылета двум-трем эскадром тяжелых бомбардировщиков на Вену хватит, чтобы привести этих негодяев в чувство. Почему Верехов и Божедар проехали столько по чужой территории и их ни разу не остановили, тем более при таких обстоятельствах, Останавливали, как же, аж три раза. Восемь с лишним тысяч австро-венгерских крон отдали. Как там государь Николай Первый про городового писал? Я бы этой свинье вообще не платил, ибо пропитание сама себе найдет. Но дальше Мохача ехать не следовало. Дело в том, что за Мохачем вы вступали в совершенно особенный край, в край, где законы, Действует только для вида. А на самом деле все законы там сводятся только к одному. Древнему и жестокому. Если не ты, значит тебя. Балканы. Порховой погреб Европы. Залита до последней пяди кровью земля. Разорванный на куски славянский народ. С тех пор, как много сотен лет назад, турецкий султан пришел сюда со своей армией. И принес на землю исконного проживания славян, исламские порядки, покоя здесь не было ни на минуту, а некогда единый народ был разорван. Тогда же проявилось лицемерие христианских государей Европы. Никто так и не выступил на помощь, как будто не понимая, что на благодатном юге мусульмане создают себе плацдарм для дальнейших разбойных набегов. что проблема, которая здесь создается, не решится даже тогда, когда турки отсюда уйдут. Что с турками, с мусульманами невозможно ни о чем договориться. Это глубоко чужда культура, разговаривать с которой можно лишь посредством меча. Некогда единый славянский народ, живший в благодатном теплом крае, раскололся на множество частей. Главными из них были... Православные сербы, перешедшие в католичество сербы, которые назывались хорваты, и принявшие ислам сербы, ставшие мусульманами. Более того, и живущие на побережье Адриатики Арнауты, занимающиеся контрабандой и бандитизмом, имеют одни и те же корни с сербами. Берлинский мирный договор не решил, а только законсервировал давнюю и застаревлую проблему. а Россия на Берлинском конгрессе фактически предала сербов. Ни Германии, хапнувшие немыслимые территории и оттого пребывающие в благодушном состоянии, ни Австро-Венгрии, которая только что, несмотря на принадлежность к победителям, потеряла богемию и просто не могла себе позволить потерять что-либо еще, совершенно не улыбалась образование в Южном подбережье Европы славянского дружественного России и довольно воинственного государства, плацдарма дальнейшей русской экспансии. Хватило образования славянской богемии, которая промышленно была во многом привязана к Германии, а по крови была родственна России. Государь Николай II, в свою очередь, только что потерял весь Балтийский флот, но сохранил огромную, готовую к войне и уже показавшую, чего она стоит, армию. На Берлинском конгрессе, ставшем краеугольным камнем послевоенного мироустройства, написаны тома мемуаров и исследований, и нет смысла их приводить здесь. Россия, несмотря на публично данное обещание не искать территориальных приобретений на юге, сокрушила Османскую империю и почти в одиночку захватила гигантскую территорию, полностью разгромив турецкую армию. и, нанеся тяжелое поражение, армии британской, заодно утопив в проливах и большую часть Средиземноморской эскадры. Кошмар Британии становился реальностью. В любой момент казаки могли хлынуть в Индию через Афганистан. Германия не просто унизила Францию, а полностью разгромила ее, выйдя к побережью Ламанша. Немалую роль в этом сыграли русские казаки, которые, как и с назад, стояли в Париже, и кайзеру, недолюбливающему Россию, но вместо приобретений на востоке, неожиданно оказавшемуся собственником огромных территориальных приобретений на западе, нужно было технично выпроводить русские войска из Европы. Немалую роль позиции Германии и примкнувшей к ней на Конгрессе России, сыграло и то, что и Германия, и Россия были немало должны мировому банкиру тогдашних лет Франции. И если частные долги полагалось выплатить, то о государственных нужно было поговорить. Франция, утопавшая перед войной просто в немысливом бардаке, даже перед ликом национальной катастрофы, Не смогла консолидироваться и выступить единым фронтом на Конгрессе, в результате чего Россия и Германия на правах победителей продавили решение, согласно которому вся территория Франции передается к Германии, но под международные гарантии соблюдения прав французского населения. Соединенные Штаты Америки, присутствуя на Конгрессе, заняли наблюдательную позицию. но тайно склонялись к поддержке России взамен на обещание уравнять позиции американских товаров с немецкими на российском рынке и передать американским версиям часть заказов на строительство нового русского флота. Британия, потерпевшая тяжелое поражение на многих фронтах, обговорила только неприкосновенность Китая для своего давнего партнера Японии, и независимость некоторых европейских государств вместе с их колониями. Большая часть Африки была потеряна в пользу Германии и Италии. Юг тоже. Снова восстали буры, жестоко оплатив за унижение и приняв сторону континентальной Европы. В этот дипломатический котел и попала на рождающаяся Сербия. России нужно было не позволить Германии сблокироваться с Британией по вопросу Ближнего Востока, приобретенного русской армией силой и оружия. Кайзер, отчетливо понимая, что не в интересах Германии столь громадный восточный сосед, да еще и памятуя о германских предвоенных позициях в Турции в купе с недостроенной железной дорогой Берлин-Багдад, склонялся к иезуитскому предложению Британии признать территорию Османской империи свободной с образованием на ней десятка национальных государств. Переманить Германию на свою сторону удалось путем уступок. Первая уступка. Россия отказывалась от всех интересов по Франции и оставляла себе только сеттлемент в Ницце и право беспрепятственной швартовки своих военных судов, которых еще не было. В Бресте. Вторая. Россия выводила все экспедиционные корпуса из Франции и признавала часть, о том какую именно часть, шел ожесточенный торг государственного долга России перед Францией, но выплачивала его Германии. Третье. Россия признавала за Германией бывшие колонии в Африке и обязывалась выступить. на их защиту вместе с Германией при посягательстве на них третьей страны. Четвертое. Россия поддерживала Германию против Австро-Венгрии и Британии в вопросе предоставления независимости предельно развитой промышленной богемии и обещала не предпринимать никаких мер к тому, чтобы славянская богемия перешла из германской в российскую зону влияния. Пятое и последнее. Россия отказывалась от требования предоставить независимость Сербии, фактически предавая сербский народ. В ответ Германия предоставляла только одно. На Конгрессе германский министр иностранных дел Фон Ягов заявил, что он не помнит, чтобы Германия когда-либо претендовала на территории бывшей Османской империи, и Германия считает, что по праву победителя Все земли бывшей Османской империи, а также территория Персии, должны принадлежать Российской империи. В ответ на это заявление британский министр иностранных дел встал и вышел из зала. Но сделать британский лев с обломанными зубами ничего не мог. Дарлинский мирный договор был подписан, потому что Америка не проявляла особого интереса к активному вступлению в войну. а без нее противостоять континентальному блоку было невозможно. Но проблема осталась, и династия австро-венгерских государей всеми силами пыталась ее решить. Это была проклятая династия, на ее членов все время ложился какой-то злой рок. Максимилиан! Был растерзан в Мексике повстанцами. Наследник австрийского престола застрелил свою возлюбленную Марию вечеру и застрелился сам. А может быть, кто-нибудь помог ему? Очередной наследник убит в Сараево. Эрцгерцог Франц Фердинанд вместе с морганитической супругой выжил, когда в него бросили бомбу, но был убит револьверной пулей. Австро-Венгрия долгими годами претендовала на роль европейского арбитра, сама уже ничего из себя не представляющая, изгнившая изнутри. Почти полстолетия в ней правил Франц-Иосиф, переживший всех императоров, восходивших одновременно с ним на престол и к концу жизни совершенно тронувшийся. Но он бродил по своему дворцу и бил мух. Это было его любимое занятие. Извращенцы всех мастей, жигала, Социалисты и коммунисты, иные экстремисты. Кто только не находил в те годы приюта в Вене. Слабость династии делала ее жестокой. Попреки обыкновению, она не мирила народы, она стравливала их. Не было войны, но и мира не было. Предательство сербов Россия искупила только в 37 седьмом, Пройдя по лезвию в ритвы, согласно Берлинскому мирному договору, На государство-агрессор имеет право напасть любая из подписавших договор держав. где такая круговая порука. Только что вступивший на трон Александр IV, еще не заслуживший в народе приставки великий, филигранно все рассчитав, сумел вырвать больше миллиона сербов из кровавой ловушки, в которую превратилась их земля. В течение последующих лет еще два миллиона Воспользовались возможностью и уехали в Россию. Часто сербы отправляли жены детей в Россию, а сами оставались погибать, и погибли, но не все. Так Россия получила новых подданных, новый народ, а Австро-Венгрия получила немало проблем. На всей территории, прилегающей к Адриатике, правили хорваты. Так сложилось, что они выбрали путь, по которому шли по колено в крови. Путь этот указал им адвокат Анте Павлич, образованный и крайне жестокий, не раз встречавшийся в свое время с Муссолини. Анте Павлич был человеком своего времени и своего места. Он сумел переступить через нормы человеческой морали и совершил первый в Европе акт геноцида. Удивительно, но во имя спокойствия в Европе Никто ничего, кроме России, не предпринял, а Павелич какое-то время был даже первым министром в австрийском правительстве, при том, что у него не руки были в крови, он весь был в крови. Теперь благодатная земля среди Темноморья была перекрыта уродливыми громадами блокпостов, патрулировалась регулярными арамейскими частями и усташевскими бандами, которые нередко грабили и убивали. Всему этому противостояли и остающиеся в живых сербы, мусульмане, которых тут становилось все больше и больше, и арнауты, просто конкурировавшие с хорватами за криминальные промыслы. Поэтому дальше на машине ехать было нельзя. Место для стоянки нашли сразу же. В пограничной зоне никем не установленной границы, внутри единой страны, многие города жили торговлей и перевалкой грузов. Один из громадных складов стоянок, где за относительно скромную плату можно было ставить груз, машину или машину с грузом, находился в Михаче. Въезд за ограду с колючей проволокой и собаками стоил 200 крон в день. Не такая уж большая плата за сохранность машины, содержимое кузова, которое никого здесь не интересовало. Это был всего лишь еще один грузовик. Из двух с половиной сотен уже стоящих тут. Заглушив мотор, сотник какое-то время просто сидел, закрыв глаза и пытаясь хоть как-то отдохнуть. Все-таки на таблетках ехать не дело. — Приехали? — спросил Божедар. — Как видишь, враг рядом с тобой, тот, на кого ты и не подумаешь. Велихов не очень доверял Божедару. Слова цыганки запали в душу. наложившись на те подозрения, которые в ней уже были. Что-то неясно крылось во всем этом. Сербы, знающие приграничье как собственный нужник, попали в засаду, за что-то убили контрабандиста, да и вообще в напряженной обстановке приграничья и в движущихся на Россию колоннах техники. Пытаться выйти на связь со своими и сообщить о колоннах техники он не стал. Не может быть, чтобы в штабе и так об этом не знали. Современные спутники сканируют Землю одновременно, множеством способов. И ни ночь, ни дождь, ни туман не могут скрыть передвижение крупных сил у самой границы. Сейчас поступает по-другому. Объявляет учения, которые, если ситуация неблагоприятствует, учениями их и остаются. «Враг рядом с тобой. Пойдем». Божидар был готов действовать. — Куда? — Ну, навстречу. — Господи! — С кем? — Ну, с друзьями. — С какими? У тебя тут есть друзья? — Везде, где живут сербы, у меня есть друзья. — Они тебе друзья, а ты им? — О чем ты, пан казак? — Да, Том, ты считаешь всех сербов своими. Ты так ничего и не понял из того, что я тебе сказал. А это плохо. — — Серб-серба не предаст, — уверен. — А ты знаешь, что в пожариваться половина надзирателей — сербы. — Это ложь! — покраснел от ярости божедар. дар. — В Риме краснеющих в гневе брали в легионеры и преторы. Это правда. — Сербы, переметавшиеся на другую сторону. — Я тебе скажу одну вещь. Вот возьмем сербскую семью. Она живет здесь, пусть и на птичьих правах Дети ходят в гимназию, пусть и католическую, а православие изучают дома. Теперь, если начнется сербский мятеж, сюда придут усташи и возьмутся за свои сербосеки. Может погибнуть вся семья. А если этот серб сообщит, к примеру, о тебе в Хаупткунштавтштелле, то ему заплатят немалые деньги и вывезут отсюда его и его семью. Но доказал лояльность государству. Но ну, и как ты думаешь, поступит серб, когда будет решать, что важнее, мятеж или его семья? — Ты плохо говоришь, Рус, — проронил Божедар после долгого молчания. — Я правду говорю. Пусть она и не такая, какой ты хочешь ее видеть, но это правда. С остальными встретились у озера Балатон, добравшись туда экскурсионным автобусом, шаттлом. Соболь, Певец, Чебак — все они приехали на разных машинах и все без оружия, только с деньгами, как туристы. Потоки туристов, едущих к озеру Балатон, затеряться было просто, и на компанию мужчин, собравшихся в одном из кафе, никто не обратил внимания. Заказали большую порцию крестьянского рагу — Оно готовилось в огромной утятнице, да так в ней подавалось на стол, пышущее жаром. Ели, как едят крестьяне, из одного блюда. — Как добрались? — спросил Велихов, тщательно пережевывая жестко в этих местах мясо. «Нормально — Нормально, — за всех ответил Чебак. — Видел, что на дорогах? — Да, не надо об этом. Какое-то время все сосредоточенно насыщались, уплетая распаренное месиво из овощей и мяса. Кафе стояло на берегу озера. Синюю гладь борозили водные мотоциклы, среди которых солидно прорезал волну теплоход. Добравшись до закопченного дна утятницы, все сыто вздохнули, полный желудок располагал к прогулке. Велихов вытащил бумажник, расплачиваясь за всех. — Пройдемся. По меркам России озеро было так себе, но здесь оно считалось туристической мягкой. Все чистенько, уютно, коттеджи и санатории, ухоженные, раскрашены, будто игрушки, авто. Здесь предпочитали маленькие, экономили. Неужели эти и решили лезть в драку? «Что им надо?» — выразил общие мысли Чебак. «А обез их знает». «Да и в самом деле, что им надо?» И как можно так жить? И это Европа. Местные считают себя наследниками римского цивилизационного ядра, суперэтноса, а всех остальных, в том числе и русских, какими-то недоразвитыми. Североамериканцев они хоть со скрипом, но признают своими, потому что это эмигранты из Британии и той же Европы. А русские — второй сорт. Вот как? — А ответьте тогда, уважаемые господа, как можно жить вот так вот, мирно и спокойно, и делать вид, что ничего не происходит, когда совсем рядом идет геноцид? Как можно десятилетиями терпеть в своем государстве наличие усташей, льющих кровь? Как можно делать Павелича, человека, который принес в Европу геноцид, чуть ли не спасителем нации? — Чего? Казаки — то же самое, что усташи. Ой, Ильи! Казаки — это опора порядка, в то время как у усташи — опора беспредела. Да, когда на восток пришли, разное было, в том числе и то, за что людей судили. Чувствуете? Людей судили. Судили своих. Вот в этом и есть разница. То, что было сделано, не вспоминает в учебниках, как избавление от бандитов и убийц, А те, кто был виновен, был же и наказан. Нигде и никогда Россия не выгораживала территории, чтобы на ней проводить политику геноцида. Так что помолчали бы лучше, господа, из благополучной, просвещенной, человеколюбивой Европы. «Наши планы?» — спросил Соболь. «Разделиться?» — ответил сотник. «Я не верю здесь никому. Я сам себе не верю. Пока все нормально идет». «Пока. Мы ни в чем не засветились. Мы туристы и дальнобойщики. Контрразведка не может отследить все. Но как только мы попытаемся выйти на контакт с местным подпулем, засветимся сразу же. Контрразведка не лаптем щи хлебает». «Пан Казак, ну и одним мы ничего не сделаем. Ты знаешь, что такое пожариваться?» «Знаю. Там есть завод? Есть металлургический, совсем недалеко. А что?» «Да так, ничего. На будущее. Мы не можем рисковать всем, выходя на контакт с местным подпольем». «Тогда должен пойти кто-то один», — сказал Чебак. «Правильно, но не сразу. На контакт с подпольщиками мы должны выйти в самый последний момент. Сначала мы должны разведать цель».